В слабой степени, поскольку его отрешенность не была все же абсолютной, причиной этого нового наслаждения, которым упивался теперь Сван, была возможность погрузиться на мгновение в немногие часы своего существа, оставшиеся почти незатронутыми его любовью и его терзаниями. В этом отношении личность, которую наделяла его моя двоюродная бабушка, Сван-сын,